Глава третья. Карты. В этот день все члены отряда, особенно Бровых, вновь собрались вместе. Что за секреты? Ну же, говори, что ты задумал? Корень не сиделась на месте от любопытства. Сейчас увидишь. Нель загадочной улыбкой вышел в центр комнаты и вынул из кольца стопку прямоугольных карточек. Ну вот, теперь можно и о подарках. Нель обвел всех взглядом. Я приготовил каждому члену нашего отряда особый артефакт — карту сонного царства. Она поможет нам связываться и обсуждать дела, где бы мы ни были. Он выдал каждому по карточке. И Лир с интересом рассматривал свою. С одной стороны на светло-сером фоне изображался знак их группы — круг с дугой сверху. Он провел пальцем, почувствовав плотную краску и приятный, чуть шершавый материал карты. Элир перевернул ее и прищурился, ощущая странное чувство причастности к чему-то особенному, тайному. На обратной стороне был гладкий черный фон. Среди карточек одинаковых не нашлось, они отличались фоновыми цветами. «Влейте немного энергии», — проинструктировал Ниэль, держа в руках свою карточку, на фиолетовом фоне которой проступила золотистая надпись «Пурпурный». У остальных также выступили их тайные имена. Нель посчитал слишком глупым добавлять часть про брови. Теперь нам всем надо заснуть. Для этого посмотрите в центр круга. В будущем перед встречей сначала позаботьтесь о своей безопасности. Пока я не могу улучшить артефакты. Ребята не стройно кивнули и с нетерпением перевернули карточки. Им жутко хотелось увидеть, что же будет дальше. Спустя несколько минут все подростки заснули, их сознание переместилось в мир снов. «Это еще что?» — пробормотал Мора, оглядываясь. Он оказался в громадном светлом зале, посреди которого стояли белый мраморный овальный стол и тринадцать стульев. Один во главе стола, по шесть с каждой стороны. Неподалеку от Мора появились остальные ребята, также ошарашены вертя головой. «Садитесь!» — раздался знакомый голос. Нель вышел с другой стороны зала и уверенно занял место во главе стола. В руках у него была копия той же карточки, что и в реальности. Он положил ее на стол перед собой, и она исчезла, оставив фиолетовый знак, особенно бровых. «Где мы? Что это за место?» — задала мучивший всех вопрос Кора. Ребята уселись, продолжая с интересом рассматривать все вокруг. «Это мир снов». Нель поставил локти на стол и сложил пальцы в замок. «Вы можете в любой момент попасть сюда, просто посмотрев в центр круга. Я сразу почувствую это». «Мир снов — тайный мир, почти как одно из небес. Как тебе удалось попасть сюда?» — удивленно спросила Мия с подозрением, глядя на брата. Он ей так и не рассказал, какую именно родословную пробудил. Впрочем, об этом она вспомнила только сейчас. «Особенность моей силы», — улыбнулся Ниэль, не раскрывая правду до конца. «Ему казалось, что оставить немного таинственности будет полезно». Элика сидела по левую руку от Ниэля и сильно хмурилась. Она знала, на что он пошел ради этих карточек. В каждой содержался кусочек его души. «Вот оно как! И мы сможем общаться друг с другом, где бы ни находились?» — недоверчиво спросила Кора. «Именно. Нель кивнул. И не только. Карточки защитят от ментального воздействия и скроют ваше облако снов. Конечно, от владыки это не спасет, да и от абсолюта тоже». «Но вот мастеру придется постараться, чтобы навредить вам или взять ваш разум под контроль. Хитрые массивы не позволят». Дети молча выслушали Ниэля, на их лицах отразилось восхищение. «Как ты перенес сюда карточку из реальности?» «И знак на столе?» Волнение и ссора всегда трогала свои волосы, гладила их, водила ими по губам. Вот и сейчас она с горящими глазами смотрела на Ниэля, неосознанно накручивая прядь волос на палец. «Представьте мысленно, и ваши карточки тоже появятся, взамен забрав немного энергии». Неэль обвел ребят взглядом. «Коснувшись стола, они превратятся в ваш знак и отметят ваше место. И в будущем вы будете переноситься каждый на свой стул». Микки, сидевшая с правой стороны от Неэля, с интересом выслушала, и, когда он закончил говорить, последовала его указаниям. У нее в руке материализовалась карточка с черной окружностью и серебряной дугой. Стоило положить артефакт на стол — Он исчез, оставив после себя знак, особенно бровых. Остальные повторили нехитрые действия, перешептываясь. Все, кроме Элуры. Для нее Ниэль сделал индивидуальный знак. «А дальше?» — спросила Исора, разглядывая мерцающий на поверхности стола знак. «Давайте кое о чем поговорим», — начал Ниэль. «Нам всем нужно разделиться, переехать из сборной и внешне оборвать все связи». «В течение месяца меня пытались убить четыре раза, и я был бы мертв, если бы не дядя До. Хвирды и Парвы не простили мое участие в убийстве их владык. Они не тронуты Лику и Мию, опасаясь коалиции и Зеленого Храма, но остальных. Если догадаются, что вы не просто соседи и вассалы, а мои близкие друзья, вы все попадете под удар». «Это опасно?» — напряженно спросила Кора. «Я боюсь за родителей, вдруг с ними что-то случится». «Пока врагам важна только основная цель — я. Но боюсь, что еще месяц-другой бесплодных попыток, и они внимательнее присмотрятся к моему окружению. Так что уговаривайте родителей и переезжайте в другие города. Учитесь, развивайтесь и становитесь сильней». Ребята молчали, обдумывая услышанное. «А что насчет нас? Мы живем у тебя в доме?» — погрустнела и ссора. «Я не уеду», — заявил Мерку. «Я тоже не хочу». Глаза Элура покраснели. Остальные промолчали. Двойняшки приняли новость проще. Их семья собиралась переехать. Коре нужны были лучшие условия для развития. Мора и так жил в гимназии вдали от дома. То ли же было все равно. Давление родословной Неэля, когда ему исполнилось 12, сильно ослабло и сейчас почти не помогало. Ему нужно было искать свой путь развития, доселе никому неизвестный. А Элир с яртой привыкли жить далеко от родного города. Перенести переезд им было бы проще. Элура, тебе придется уехать с отцом и тетей Равеной в столицу республики. Там намного больше возможностей для роста. Чего ты боишься? Чтобы встретиться со мной, тебе надо только посмотреть на карточку и заснуть. И да, завтра я схожу в администрацию и отзову все документы на вассалитет. Почему? — воскликнула Исора. Ниль слабо улыбнулся. «Иссора, мы и так очень близки. Нам не нужны формальные документы для того, чтобы доказать это. Общий секрет, целая история связывают нас». «Понимаю», — пробормотала ИСора. «Так, а теперь давайте условимся, как часто будем встречаться». Лишь спустя час они вышли из мира снов. Это оказалось легко. Следовало просто всмотреться в свой знак на поверхности стола. На выходе из комнаты Элика коснулась руки Исора. «А?» Та рассеянно оглянулась. «Не соглашайся на приглашение стать признанной лазурным небом. Это убьет твой потенциал». Элика внимательно смотрела на Исору. «Лучше обратись к клану Канасу или Лоу. У них должны быть записи, которые помогут раскрыть секрет твоего правого глаза. Став признанной, ты никогда не сможешь разорвать связь с лазурным небом. Какой бы талантливой ты ни была...» признанное небом, всегда будет в подчинении у избранного небом. Элика несколькими словами полностью развеяла ее многомесячные сомнения. «Спасибо». Глаза Иссора прояснились. Она от всего сердца поблагодарила подругу. «Особенно бровые должны поддерживать друг друга», — с улыбкой ответила Элика. «Да». Иссора решительно кивнула. «Я никогда про это не забуду». Неэль стоял рядом и довольно поглаживал подбородок. Ему казалось, что идея с миром снов вышла крайне удачной. Хоть и пришлось пожертвовать много времени и ресурсов на эксперименты, результат стоил того. Нель начертил особые массивы на поверхностях карточек, в которые и поместил кусочки души. Первоначальный массив дополнялся защитой от ментального воздействия и усыпляющим эффектом. Благодаря частичкам души Нель мог отправлять всех в свое облако снов, а сам был способен перемещаться в царстве снов туда, где находились карточки, посещая сны, особенно бровых. Способности артефактов усиливались особыми чернилами. Именно с их помощью Ниэль смог придумать необычную защиту от ментальных воздействий. Нападающий соскальзывал с жертвы. На следующее утро Ниэль съездил в администрацию и отозвал вассалитет. В причинах он указал, что не желает мешать развитию друзей. Все оказались довольны. Администрация счастлива, что такие таланты полностью свободны, особенно это касалось Ерты. Негоже ученица одной из самых престижных гимназий республики оставаться вассалом слепого мальца из небольшого городка. Хоть его имя некогда и гремело, сейчас Ниэля мало кто помнил. Разве что он был неплохо известен в узком кругу алхимиков и начертателей массивов. Нель подписался на популярные тематические журналы и внимательно следил за выходом новых статей, нередко при этом отправляя свои. Иногда он делал небольшие открытия в алхимии и начертании массивов, которые, хоть и влияли только на ремесленников до третьего ранга, но создавали ему репутацию перспективного новичка. Разрыв договоров успокоил Нееля. Его враги потеряли рычаги давления. Кто добровольно решится распустить вассалов? Все подумают о давлении властей. В администрации города Борна, вероятно, тоже так посчитали, но молча сделали свою работу. Даже сын республики, прочитав отчет, решил, что Неля подкупил или запугал какой-нибудь клан или орден, который захотел забрать себе одаренного и перспективного вассала. Нель не остался без награды, ему досталась неплохая денежная компенсация, чему он несказанно обрадовался. Хоть у него и были немаленькие доходы от продаж Смуки, сети ресторанов Лафеля и сети бутиков Ухила, Но Ниэль тратил колоссальные суммы, заказывая отовсюду множество редких ингредиентов для опытов и выведения слизней. Средств всегда не хватало. Следующие две недели прошли вполне спокойно. Ребята два раза в неделю собирались в мире снов, обсуждая все подряд. Сперва было непривычно, но они быстро освоились. Когда кто-то не мог прийти, то заранее заходил в мир снов и предупреждал Ниэля. И вот, аккурат в день очередного собрания, ничего не предвещало беды. Нель проснулся, умылся и спустился вниз на завтрак. Он уже подготовил все, что нужно, закончил все дела и был готов к отъезду, даже особняк умудрился продать, причем самому мэру. Не Авану, тот уже давно уехал, а другому, новому. Бах! Дом тряхнуло. Снова нападение? Похоже, на этот раз сильнее. Нель прикрыл глаза и замер. Он через чудика видел, как прямо над домом зависли трое. Молодой парень с пепельно-белой кожей, уродливый старик без рук и бледная девушка с длинными черными волосами, правильными чертами лица и большими темно-карими глазами. Нель вздрогнул. Через часть души он чувствовал, что чудик парализован и не способен пошевелиться, у него будто все силы отняли. Что за... Бах! неля откинула волной он с силой врезался в стену и сполз по ней вниз э нашел скрипучим голосом воскликнул бледнокожий юноша в следующий миг он исчез и спустя секунду появился внутри полуразрушенного дома всю крышу особняка и половину верхнего этажа будто сдуло нель с трудом поднял голову в ушах гудела салба стекала кровь заливая глаза и мешая видеть Он наблюдал мысленным восприятием, как бледнокожие взлетает в небо, держа на руках бессознательную филинику. «Заканчивай!» — холодно бросила девушка, которая, видимо, была главной. Старик в ответ неуклюже поклонился и открыл рот. Его нижняя челюсть медленно двигалась вниз, будто у деревянной куклы, а во рту образовывалась сероватая сфера. «Уходите!» — раздался спокойный голос. «Мне плевать, зачем вы пришли, но парни и девочек вы не тронете!» Нель с трудом повернул голову на знакомый голос. Рядом с ним стоял Хорас, держа руки за спиной. Его длинные белые волосы и черная борода колыхались на ветру, а ярко-пурпурные глаза спокойно смотрели на вторженцев. От старика веяло силой и уверенностью. Хорас звездный?» — испуганно пробормотала девушка. «Мы уйдем, в знак уважения к тебе. Прощай!» Все трое коротко поклонились и стремительно бросились прочь, вероятно, опасаясь, что старик передумает. Конечно, шансов скрыться от старейшины храма космоса почти не было, но и проверять это на себе никто не хотел. Хорос покачнулся и едва устоял на ногах, удержавшись за стену. Он будто постарел на десяток лет, его кожа сморщилась, Под глазами образовались темные круги, а губы высохли и потрескались. «Прости», — прохрипел он, с трудом усаживаясь рядом. «Это все, что я мог сделать». «Нель!» К ним подбежали встревоженные Микки и Элика, которым повезло в момент нападения находиться в лаборатории. Позади них стояла бледная Вита и выглядывал испуганный Мерку. Они тоже не попали под удар и были в порядке. Неподалеку стонал раненый слуга — выбравший неудачное время для уборки на верхнем этаже. «Кто это был?» Ниэля била крупная дрожь, ярость и ненависть клокотали в нем кипящим озером. «Королевство Олли», — устало отозвался Хорас. «Там в основном правят кукольники, сильная неораса. Не знаю, зачем они забрали бедное дитя, но это очень плохо. Тебя сгубила жадность, парень». Было понятно, что республика либо смотрит сквозь пальцы на постоянные нападения, либо специально замалчивает о них информацию. «Я тебе говорил, но ты не слушал». Нель открыл рот, желая ответить что-нибудь в свое оправдание, но не смог вымолвить и слово. Бум! Обвалилась часть стены. Из пыли прихрамывая вышел крим, держась за грудь. Изо рта у него шла кровь. Они хотят сделать из нее куклу! Мертвым голосом прохрипел он, не обращая внимания на свои многочисленные раны. Это из-за ее особого глаза, да? Уточнил Нэль, вытирая рукавом кровь с лица. Да. Еще когда она была ребенком, родители продали фили этим ублюдкам. Парень, я ухожу. Мне плевать на договоры, на все остальное, я не могу оставить ее. Крим выпрямился и стер с губ кровавую слюну. Нель видел в его глазах страх за любимую, ненависть к врагам и боль, невероятную душевную боль. «Подожди!» Он остановил уже развернувшегося Крима и вынул из кольца длинный меч в синих ножнах, протянул мужчине. «Возьми!» Тот молча принял подарок и ушел, не оглядываясь. Убежала и Вита, организовывать слуг для спасательных работ. За ней увязался и Мерку, не желая бродить по обломкам. Ниэль сжал зубы, молча смотря вслед исчезающему силуэту Крима. Он отдал ему оружие Хильдефона, который тоже владел энергией Земли и надеялся, что Крим сможет в полной мере воспользоваться его силой. «Прошу тебя», — Микки погладила его по голове. «Не грусти. Мы сможем спасти Фили, вот увидишь». «Почему?» — горько улыбнулся Ниэль, качая головой. «Почему чудик не смог ничего сделать, Хорас? Зачем он Филиника?» «Что с ее чертовым глазом такое? Зачем я делаю все это? Какой толк от моей силы? Почему я такой слабый? Почему?» Элика стояла рядом и смотрела, как неэль не в попад задает вопросы и качает головой. Она слышала в его голосе нотки безумия, которые иногда улавливала и во время экспериментов. «Ты не прав», — Элика подсела к нему с другой стороны. «Мы не зря все это делаем. Нам просто нужно время. Всему нужно время, чтобы вырасти, Ниэль. И твоя сила возрастет». «Не стоит так реагировать на ошибки. Мы спасем Филе. Нам нужно только время». Она успокаивающе шептала, поглаживая его по плечу и печально думая. «Он слишком зациклен на контроле всего, что его окружает. Если что-то идет не по его плану, он ломается. Нельзя дать ему упасть духом. Нельзя. Никак нельзя». «Даниэль!» — Микки вытерла рукавом слезы и решительно на него посмотрела. «Мы же столько сделали». «Сеть создали. Стольких людей спасли в ямах, стольких детей. Что они будут делать без тебя? Ты сам строил такие планы, хотел опутать республику паутиной шпионов. Так почему сейчас, будто хочешь сдаться?» «Да не бойтесь вы, со мной все в порядке», — грустно ухмыльнулся Ниэль. «Хорос прав, нам давно надо было уезжать отсюда. Но я думал, что с чудиком мы в полной безопасности, что никто уровня полубога и выше не станет с нами возиться». «Как же я ошибался!» «Как мы спасем Фелинику, вы подумали?» «Украдем ее у целого королевства? Нашими-то силами?» «Она обречена, как и Крем. Они оба обречены». Ниэль прикрыл глаза. «Не говори так!» Микки сжимала кулаки, глубоко и гневно дыша. По ее лицу градом текли слезы. «Мы спасем их! Ну и что, что королевство?» «Когда ты стал таким слабым, Ниэль?» «Если надо будет, просто разрушим его!» Или ты хочешь оставить их там, одних?» Она впервые повысила на него голос. «Эх, мне бы вашу энергию!» Хорос прервал спор, с грустной улыбкой покачав головой. «Для начала надо помочь всем раненым, а затем с трезвой головой подумать, что мы дальше делать будем». Микки вздрогнула, услышав слабый голос старика, посмотрела в его сторону и в ужасе воскликнула. «Дедушка!» Она встревожно подбежала к нему и виновато опустила взгляд, устыдивший своей невнимательности. Микки была так сконцентрирована на Ниэле, что не обратила внимания на ужасное состояние Хороса. «Все хорошо, девочек, все хорошо». Старик погладил ее и ласково улыбнулся. За эти три года он очень привык к детям. Частенько по вечерам они собирались в зале, пили горячие напитки, приготовленные Хоросом, и слушали его рассказы. Старик сам не заметил, как привязался к ним. Особенно к Микки. Вырезки из дневника Хороса Звездного. Незримая битва мира с монетой судьбы продолжается. И каждое вмешательство Синди вызывает ответное противодействие. Чем сильнее изменения, тем внушительнее ответ. Нера Роза умер, и неожиданно себя явил миру наследник уничтоженного королевства Астры. Ха! Похоже, что Союз Семи ждут непростые времена. Весь политический мир континента будет трясти. Впрочем, так им и надо. Но что лично мне кажется более интересным, он оказался из Ордена Адама. Проклятые сумасшедшие. Мне страшно представить реакцию этих ненормальных, если бы они поняли, что именно находится в руках парня. Цель самого первого Ордена Континента — Воскресить Адама, отца Синди. Они искренне верят, что после его возрождения река времени вновь явит себя миру и все станет как прежде. Они верят, что из-за разрушения оранжевого неба баланс порядка и хаоса нарушился, что мир неумолимо движется к своей кончине. Глупцы, что не видят реальной картины и свято веруют в свои убеждения. Фанатики, вот кто они. Подчинить владыку, обладающего каплей крови высшего бога, находясь на уровне практика. Было ли что-то подобное в истории континента? Я не знаю. Что такое жизнь? Я прожил более 800 лет. Я любил, я ненавидел, я мстил. Я каждую секунду тратил на улучшение своих способностей. Но жил ли я? За эти два года, полностью лишённый сил, я, наконец, почувствовал жизнь. Потеряв всё, я приобрел нечто большее — осознание. Микки сразу напомнила мне внучку, как только я её увидел. Весёлая, беззаботная, искренняя. Может, если бы не моя жажда силы, моя Монрия осталась бы жива? Не знаю. Что будет, если представитель расы кошмаров и расы небесного контроля будут работать вместе? Парень в очередной раз сделал невозможное. Я всю жизнь желал силы. Сперва ради мести за родных, затем ради защиты любимых, а позже из-за страха смерти, но стоило ли оно того? Может, мне лишь надо было вовремя остановиться и насладиться тем вниманием, той любовью родного человека? «Ведь именно этого мне раньше так не хватало, да?» Парень не осознает своей гениальности. Что в области алхимии, что в области начертания массивов, он гений. Я впервые встретил человека, который настолько талантлив сам по природе, а не вследствие многолетнего упорного обучения. Может, поэтому Синди выбрала именно его? Он не понимает, что в одиночку создавать новые пилюли и массивы почти невозможно в наше время». Может, из-за своего незнания он и способен на это? Не знаю. Простые люди живут до 100 лет. Но есть ли разница между их жизнью и моей? Три года я пробыл обычным человеком, но по ощущениям, будто прожил еще три сотни лет. Чем дольше мы живем, тем быстрее для нас летит время, тем иначе воспринимаются сами годы. Сам не знаю, как это произошло, но я искренне привязался к девочкам. Микки и Элика заставили меня почувствовать жизнь, показали привязанность внуков и семейную теплоту. Каждый раз, как они зовут меня дедушкой, я чувствую, что прожил эту жизнь не зря. Сеть Микки и Ниэля все больше распространяется по республике. Но в последнее время нападения на особняк участились, и парню приходится держать второго около себя. Похоже, власти отреагировали на те события. Неля отметили пером Адама. Теперь он всегда будет находиться под пристальным вниманием. Филинику, владеющую глазом ледяного демона, похитили. Парень едва не потерял контроль над собой. Я видел, что он был на грани. Все больше убеждаюсь, Нель слишком опасен для общества. Я до сих пор стараюсь не думать об одном факте. Просто размышления о нем заставляют кровь стыть в моих венах. Но пришло время написать это на бумаге. Может, тогда ко мне придет откровение? Что именно сделала Синди, раз в ответ на ее действия мироздание послало к Ниэлю Элику с родословной «Детей времени»? Как вмешалась в судьбы людей Синди, чтобы получить такую ответную реакцию? Я понимаю, что, скорее всего, даже мое появление — Это результат или действий Синди, или ответа на них. Но это не идет ни в какое сравнение с появлением на свет нового представителя самой таинственной и редкой расы мира.